Урожение признательности «Всю мою жизнь мне незаслуженно везло. Я работал с людьми талантливее меня самого, крал их мудрость и изящества, а потом выдавал их за свои. Именно поэтому вы сейчас держите в руках эту книгу. И именно поэтому я должен поблагодарить огромное количество людей». Энди Уорд купил права на власть привычки еще до того, как устроился редактором в Рэндом Хаус. В то время я не знал, какой он добрый, щедрый и удивительно, просто потрясающий, талантливый редактор. Кто-то из друзей рассказывал, что он преобразил их тексты и настолько грациозно пожимал руку, что прикосновение почти не ощущалось. Я решил, что они преувеличивают, поскольку многие из них в то время выпивали. «Дорогой читатель, всё это правда». Скромность, терпение и, самое главное, старание, которые Энди прикладывает, чтобы быть хорошим другом, делают всех, кто его окружает, чуточку лучше. Эта книга не только моя, но и его. И я благодарю удачу за то, что знал его, работал с ним, учился у него. Кроме того, я в неоплатном долгу перед таинственным божеством, которое привело меня в издательский дом Random House, существующий благодаря мудрому руководству Сьюзен Кэмилл и Джины Сентрело, а также советом и усилиям Авиды Баширада, Тома Пери, Сэнью Диллана, Салли Марвин, Барбары Филлан, Марии Брекел, Эрики Гребер и всегда терпеливой Кайлы Майерс. Аналогичный поворот судьбы дал мне возможность поработать со Скоттом Мойерсом, Эндрю Уайли и Джеймсом Пулиным в агентстве Уайли. Советы и дружба Скотта, как известно многим писателям, так же бесценны, как и щедры. Скотт вернулся в редакторский мир, и читатели во всём мире должны быть просто счастливы. Эндрю Уайли всегда непоколебим и проницателем в своём стремлении сделать мир безопасней и комфортней для писателей. Спасибо ему за это. Джеймс пулин помог мне разобраться, как писать на языках, о существовании которых я даже не подозревал. Я в неоплатном долгу перед New York Times. Большое спасибо Ларе Инграсси, редактору «Бизнес-новостей», чья дружба, советы и понимание позволили мне написать эту книгу и заниматься журналистикой бок о бок с огромным количеством талантливых репортеров. Отдельная благодарность Вике Инграссе за помощь и поддержку. Любой писатель, встречавшийся с Адамом Брайантом, знает, что он замечательный друг, великолепный защитник и удивительно одарённый человек. Мне выпала большая честь сотрудничать с Биллом Келлером, Джилл Абрамсон, Дином Бакетом и Гленном Крейманом. Это настоящие журналисты, и я беру с них пример». Я бесконечно благодарен Бобу Сипчину, который дал мне мою первую настоящую работу в журналистике. Очень жаль, что я не смогу поделиться этой книгой с двумя моими друзьями, которые ушли так рано, Брайаном Чингом и Эл Ка Кейзом. И, наконец, огромное спасибо моей семье. Кэти Дахиг, Джеки Дженкаски, Дэвид Дахиг, Дэн Дахиг, Тони Мартарелли, Александра Олтер и Джейк Гольдштейн. Отличные друзья. Мои сыновья, Оливер и Гарри, служили и служат неиссякаемыми источниками вдохновения и радости. Мои родители, Джон и Дорис, с самого раннего детства поощряли мою страсть к писательству, даже когда я что-нибудь поджигал и давал им повод думать, что будущие письма придётся писать в тюрьму. И, конечно, моей жене Лиз, чья неизменная любовь, поддержка, руководство, ум и дружба сделали возможным. Появление этой книги. Читал Игорь Князев